только этим мусю и могла объяснить характер письма. Милая ненаглядная дочурка, писал Семён Осидорович. О нашем житье-бытье ты, надеюсь, всё знаешь по предыдущим маминым и моим посланиям. У нас всё по-прежнему, благополучно, здоровы, живём, хлеб жуём, и всё было бы сносно, если б не безумная тревога наша о тебе, моя девочка, что от тебя в такое время ни слуху ни духу. Понимаем, что это не твоя вина. Никто здесь не получает писем из Питера, но нам от всего не легче. Обедная мама от волнения так измоталась, что смотреть на неё голубушку больно. Не спит ночами и всё меня горемычного по едом ест, что мы тебя одну оставили. Открытка чрезвычайно взволновала муж. она никаких писем до этого от родителей не получала сама писала им не раз и с оказиями и тоже по почте на дачу ни ей ни отцу ни матери и в голову не приходило при расставании что они будут так отрезаны друг от друга муся только теперь поняла как нежно любят родителей читая открытку она вдруг прослезилась несмотря на дочурку на питер на живём хлеб жуём на всё то, что её раздражало в отце. Сонечка, Витя, Глаша, позвала она, вытерев слёзы. Идите скорее сюда. От папы письмо. Послышались радостные взулённые возгласы, в столовой появилась на ходу заплетая косу Сонечка в пинеаре, в туфлях на босу ногу, затем Витя в бархатном волочившемся по полу халате Семёна Исидоровича, перешедшего в его собственность. Муся принялась читать письмо вслух, сначала. В конце открытки, где строчки теснее наседали одна на другую, сообщалось, что дела Василия Фёдоровича идут хорошо. И что он обосновался в Киеве надолго? Что такое? Я никакого Василия Фётовича не знаю, изумлённо говорила Муся. Да может это не Василий Фётович, верно вы плохо разобрали, может Владимира? Да нет же, сонечка. И потом Владимира Фёдоровича у нас тоже никакого нет. Всмотрите, ясно сказано: Василий. Ну да, Василий Фёдорович. Витя, это Фё, Витя. Витя с недоумением подтвердил, что написано Василий Фёдорович. Как странно. Немецкий штемпель, говорил он. И смотреть неприятно. В столовую вошла Глофира Генрихевна, одетая и причёсанная как следует. Она окинула презрительным взглядом туалеты своих друзей, взяла открытку, внимательно прочла, по общей просьбе снова вслух и категорически заявила, что все они дураки. Ребёнок должен был понять, в чём дело. Под Василием Фёдоровичем, разумеется, Вильгельм. А означает это, что немцы из Киева не уйдут. Господи, ну да, конечно. Разумеется, Вильгельм, как мы не догадались. Поэтому и не догадались, что дураки. Витя критически заметил, что Семёны Сидорович уж очень шутливо говорит о таком тяжком для России деле, поэтому-то мы и не догадались. Но замечание Вити сочувствия не встретило. У вас, голубчик, что оторвано ядром на фронте, рука или нога? езвительно осведомилась Глофира Генрихевна. На фронт я попасть не мог, меня не призывали и не взяли бы, ответил Витя, покраснев. В момент объявления войны мне не было 15 лет. И пятнадцатилетние убегали из дому, который похробрея. А теперь вам балбес, слава богу, 19. -й. Никто от вас не требует, чтобы вы скакали на фронт отбивать у немцев Киев, но тогда, по крайней мере, молчите и не лезьте. А главное, продирайте глаза пораньше и не выходите к дамам в 10 часов в чужом халате. Глофира Генриховна благодушно щёлкнула Витю по носу. Чай, чай пить, господа сказала она. Будут свежие лепёшки, сахар я достала и масло есть немного. Не может быть. Глаша вы гениальный. Да, я гениальна. Только друзья мои, лесенк наш на исходе, сказала смущённо Глофира Генриховна. Скоро придётся лезть в Шиллера. а потом и под паркет